Произношение у него наверняка хромало, но слово «капитан» было настолько несложным, что кореец уж точно обязан был его понять. Правильнее было бы сказать лейтенант. Но Изая и Петров были старшими. Таких званий в корейской армии не имелось, в то время как «капитан» как раз и соответствовал советскому старшему лейтенанту. ИЕ. — сказал кореец, показывая рукой. То ли сам догадался, кто ему нужен, то ли действительно понял. Земляки как раз подходили к хранилищу, пусть и не с той стороны, откуда их можно было ожидать, а откуда-то сбоку, из-под холма. Так и держащий в левой руке стопку грязных формуляров, Алексей молча кивнул обоим и выдал каждому по такой бумажке дал несколько секунд взглянуть на нее и только затем спокойно скомандовал «За мной!», снова открыв дверь, ведущую в туннель с минами. Как он и предполагал, часовой не сказал ни слова, спокойно пропустив старших лейтенантов внутрь. Однако вторая часть запланированного развития ситуации просто не состоялась. Вопреки тому, что Алексей проговорил про себя, Земляки не стали спрашивать его о назначении выданным им на глазах у часового бесполезных бумажек, формально объяснявших их присутствие здесь, если, конечно, глядеть со стороны. Вспоминая, как его вызвали пообщаться с приехавшими по-русски и с какой готовностью оставили их наедине, можно было предположить, что подобный оборот дел корейцы и предполагают. Любая игра союзников за спины хозяев вряд ли могла обрадовать последних, но к советским военным советникам и инструкторам в этой стране относились с таким пиететом, что пока происходящее не перерастет во что-то совершенно неуместное, на это будут смотреть сквозь пальцы. В любом случае офицеры оказались весьма догадливыми. — Самолет улетел? — спросил их Алексей, когда дверь закрылась. — А черт его знает? — честно ответил Сибиряк. — Рычит что-то над облаками, попукивает. Одиночка, похоже. — Значит, разведчик вынужден был заключить Алексей. Это плохо. — Да уж чего тут хорошего, — подтвердил второй из офицеров Зая. В разговоре возникла некоторая пауза. Ощущая приятную тяжесть в кармане шинели, Алексей ждал, будут ли его резать или все же сначала объяснят, зачем все это было нужно. Но старшие лейтенанты не торопились. — Ладно, чего уж там, — сказал наконец Петров с северным именем. Он то ли был в этой паре за старшего, то ли старательно играл такую роль, — но говорил явно больше своего, совсем уж молчаливого товарища. «Вы, товарищ капитан-лейтенант, не первый здесь месяц, как мы понимаем. Второй, — подтвердил Алексей, не отрываясь, следя боковым зрением, за руками стоящего в тени Старлея с неподходящей ему фамилией Зая. Вторым этот его месяц в Корее можно было считать разве что по календарю». Но услышать такое все же оказалось приятно. Судя по всему, со стороны он выглядел уже совершенно приспособившимся к местным непростым условиям и, что называется, вписавшимся в коллектив. — Ну, второй, — кивнул Петров, — поэтому мы больше не будем разводить здесь кружок драматического искусства и просто объясню вам, что нам надо. Идет? Договорились? Найти другое слово Алексей неожиданно затруднился. Сказанное получилось для него все же неожиданным. Такого поворота он не предполагал. Хотя, конечно, что нам надо, вовсе не подразумевает, что его сейчас посвятят во все тонкости готовящейся тайной операции по выкрадыванию адмирала Бриско из его любимого борделя в Йокохаме. «Тогда вот что. Нам требуется что-нибудь типа торпедного катера, но их нет ни одного. Но, может, здесь есть что-то, за... что за него сойдет?» «Нет», — ответ был коротким, потому что Алексей ждал продолжения. Впрочем, он был совершенно точным, без двояких толкований. «Хм...» «Казалось, сибиряк не знал, что говорить». Нехорошее чувство опасности, совсем было исчезнувшее, вернулось еще более острым, чем раньше. Что это? Такая расплата за прошлое? — Да вы успокойтесь, товарищ капитан-лейтенант, — мягко попросил так и стоящий без движения старший лейтенант Зая. — Мы действительно офицеры советской армии. Мы действительно здесь по делу. Не надо так надрывно думать о своем пистолете. Едва не охнув вслух, Алексей переводил взгляд с одного офицера на другого, не зная, что делать. Прыгать куда-нибудь в сторону и стрелять, пока не закончатся патроны в обойме. Что сменить ее на запасную ему уже не дадут. Было совершенно ясно. Ну, а что-нибудь другое? Быстроходные и сравнительно вместительные. Старший лейтенант Заяк, казалось, совершенно не чувствовал его напряжения или не придавал ему значения. Голос его был почти ласковым. Не будь он мужским, так, наверное, можно разговаривать дядька с племянником или старший брат с младшим. И это при том, что им было примерно равное число лет. «Нет». — с трудом ответил Алексей. — Ничего такого здесь не имеется, разве что в Гензане или уже в самом Кимчеке. — Кимчек — это сонг Чжин, да? — склонил голову Зая. — Тогда уж сразу о Наджине надо думать или уже о Владивостоке. Я понимаю, что вопрос дурацкий, но торпедный катер — это условно. Вряд ли кто-то из наших советников лучше вас знает, что здесь может плавать с такой скоростью. Ходить, машинально и неожиданно для самого себя, поправил Алексей. На море ходят, а не плавают. Ну да, ходить, верно. Я воен-юрист, видите ли. Мне не часто приходится заниматься амфибийными операциями. Для воен-юриста. Он неплохо разбирался в военно-морской терминологии, хотя и это не запрещается. В принципе, структуру войск за последние 10 лет перетасовывали уже столько раз, что любой юрист в звании старшего лейтенанта пару лет вполне мог покомандовать нормальным стрелковым взводом. «Если вы объясните, товарищи, что конкретно вам нужно...» Я, возможно, смогу вам лучше помочь. — Так мы уже объяснили, — удивился зая. — Катер. Быстроходный и сравнительно вместительный. А если не катер, то что-то, что сможет его заменить. Это была уже сказка про белого бычка. — Пойди, Алексей, на третий круг, ответим, что здесь такого нет и сроду не было, — Они наверняка ставят его в покое, но чувство долга все же победило. Какими бы эти два офицера ни были, они явно занимались делом, и поэтому помочь им, если не на практике, то хотя бы советом, было прямой обязанностью Алексея, как обладающего здесь некоторым влиянием и хоть каким-то опытом. «Есть минный заградитель», — мрачно признался он. «Совершенно новый и большой, по местным меркам, 650 тонн. Быстроходным я бы его не назвал, но...» Ну я же говорил, что вы что-нибудь придумаете!» Подошел ближе Петров. «Пока никакого заградителя здесь нет. Он что, придет ближе к ночи? С севера, как я понимаю, или с операции?» «Это его вы здесь ждете?» Алексей не выдержал, хмыкнул. «И на старуху бывает проруха. Это приятно». «Вы его просто не заметили?» Ровным голосом сказал он. «А местные товарищи не затруднились вам его показать? Но если вы подождете еще пару часов...» Он демонстративно поглядел на циферблат. «То увидите, как его грузят...» Займет это часа-полтора. Потом... Я, кстати, не просто так спрашивал, улетел ли самолет. Он наверняка ищет именно корабль. Так. Еще раз сначала. Уже другим тоном сказал старший лейтенант Зая. 650 тонн. Это довольно много, насколько я понимаю. Я так и думал. То есть слишком много, пожалуй, слишком заметно. А скорость? Скорость, как я уже говорил, подкачала, признался Алексей. Сам я его на ходу еще не видел, но на одном вулкановском дизеле в полном грузу. Если он выдаст, скажем, семь узлов, я буду очень доволен. А без груза? Быстро спросил военный юрист. Слово «узел» он понял без лишних объяснений. Значит, действительно, не такой уж и новичок в амфибийных операциях. Без груза, вероятно, на узел больше. Четырнадцать мин заграждения, по-английской тонне с каждая, это сравнительно немного, конечно, но мне так уж кажется. «Кажется», — эхом повторил Петров самому себе, — Про неспроста помянутую английскую тонну опять никто не переспросил, что бы это значило. Они действительно собираются в морской десант? Сравнительно неплохое вооружение, без очередного наводящего вопроса дополнил Алексей описание посудины, составляющей гордость ВМФ народно демократической Кореи. По местным меркам, конечно.